Более того, покойный Поль Пелио недавно обнаружил подобное же свидетельство в китайских документах. Если мы принимаем, что Чингисхану было 60 во время его смерти в 1227 году, то мы должны принять 1167 год за год его рождения. Этот год вновь год свиньи и столь же допустим, как 1155. Если 1167 принимается за год рождения Тимучина, то это означает, что в 1219 в начале Туркестанской кампании Чингисхану было 52 года, а не 64, как полагали вплоть до недавнего времени. Напряженная активность Чингиса в этой кампании, длившейся несколько лет и полной трудностей, скорее по силам 50-летнему человеку, нежели более старому мужчине. Более того, если исходить из предположения, что он родился в 1155, то в жизни Чингисхана остается пробел, начиная от времени заключения его брака почти до 1200 года, который нельзя заполнить, исходя из повествования тайной истории. Когда Тимучину было 9 лет, Исоги решил начать переговоры о его помолвке, лишая сына возможности в должное время умыкнуть невесту, как сделал некогда он сам. С этой целью сын и отец направились в путешествие к родным Оэлон, принадлежавшим к племени алканоутов. На своём пути они встретили Даисецена, рыцаря племени онгерат, ветвью которой были Алканауте. Оказалось, что у него есть дочь по имени Борте, ребенок, уже славившийся своей красотой. Отцы симпатизировали друг другу, также относились и к детям, поэтому соглашение вскоре было заключено. Мальчик Тимучин, будущий зять Даиси Цена, должен был остаться, согласно древнему монгольскому обычаю, в его лагере. Довольный этим соглашением, Ясугей-богатур отправился домой один. На пути он был приглашен группой веселившихся татар посетить их пир. Отказ противоречил бы степному этикету, и Ясугей присоединился к их кутежу, несмотря на традиционную кровную вражду между его родом и татарами. Продолжив после этого путь домой, он почувствовал себя плохо и понял, что коварные татары подмешали яд в его напиток. Он умер несколько дней спустя после своего возвращения, около 1177 года, если принять, что Тимучин родился в 1167 году. Следуя наказу данному Ясугеем перед смертью, Мунлик, которого назначил опекуном своей семьи, вызвал Тимучина домой. Мать мальчика, Уэллон, была храброй женщиной и попыталась удержать род под своей властью, но эта задача оказалась непосильной, поскольку родичи ее мужа не согласились принять ее руководящую роль. Через некоторое время все родичи вассала вассалы включая клан Тайджиутов, покинули лагерь уэлун, уведя большинство ее скота. Даже Мунлик покинул ее. У Элун осталась без всякой помощи с пятью детьми, три сына, кроме старшего, темучина и дочь, с другой женой своего мужа, с ее детьми и малым количеством служанок. Годы трудностей и обездоленности начались для семьи есугея, но дух у Элон не был сломлен. Ей стоило огромного труда, научить Тимучина всему, что касалось славного прошлого его рода. Мальчик жадно слушал и запоминал все древние предания. Однако невзгоды семьи не завершились на этом. На их лагерь напали тайджиуты, их бывшие союзники. Тимучин был взят в плен, но ему удалось бежать. Он считал, что с помощью небесных сил. Прошло несколько лет. Мальчик быстро мужал и становился сильным воином. Когда какие-то неизвестные люди украли восемь из девяти коней семьи, Тимучин поехал за ними,